Глава 32. Ковчег. В большом цилиндрообразном помещении на пирамиде, что находилось в его центре, стояли двое мужчин. Выглядели они встревоженно, и на то была веская причина. И это не почти пустой зал, а новое системное сообщение. «Не будем терять времени, которого у нас и так почти не осталось, и начнем». Раздался голос, что, казалось, звучал отовсюду. «Все мы видели сообщения. Мало того, что у нас теперь два избранных, так они еще подтверждены как высшие. Ситуация критическая. Договориться не получится. Первый объект уже не раз зарекался, что уничтожит нас, и анализ психомодели его личности подтверждает это». «Как только он доберется до сервера, мы будем уничтожены». на что нам делать?» – раздался выкрик откуда-то сверху. «Я не давал вам слова. Помолчите и не перебивайте». Спокойно произнес голос, и прозрачный барьер изолировал крикуна. «Продолжаем. Но сперва выслушаем отчеты. Кирк-3-2-8. Доложитесь». «Да, задание, порученное мне, успешно продвигается. Более 80% инфраструктуры и сил изгоев были уничтожены. Оставшиеся будут уничтожены в течение нескольких дней», — доложился сереброволосый мужчина на вершине пирамиды. «Что с их логовом?» «Уничтожено, как и все пространственные демоны. Изгой и их секретное оружие тоже уничтожено, но потери «Я видел отчет о потерях. Это катастрофа», – возмутился голос. «Вам доверили все наши силы, но вы существенно недооценили противника и понесли невосполнимые потери. За это вы будете наказаны. Голосуем». «Но...» – не смог мужчина договорить, как был куда-то телепортирован. «Голосование завершено. Продолжаем». «Денис 127, доложитесь?» «Да!» – выкрикнул оставшийся мужчина. «Все изгои на территории Ковчега уничтожены. Данные были получены и переданы Кирку 328. Благодаря им и было найдено логово изгоев. Подмечу, что в кратчайшие сроки...» «Вы поспешили, и, вероятно, не менее двух третьих ликвидированных вами являлись не моралистами, а ложно обвиненными». «Об этом свидетельствуют немало фактов. Как итог, вами просто воспользовались, чтобы нанести ущерб высшим. Но получение информации о логове действительно позволило избавиться от ядра моралистов до того, как они натворили дел. Голосуем». «Но я действовал из благих побуждений. Нужна была решительность». Возразил он, но тут же замолк, потому как слова попросту не могли выйти из его рта. «Голосование завершено. На ваших руках кровь множества невинных высших. Вы действовали грубо и бездумно, словно какой-то дикарь. В наказание вы проведете месяц в пространственном океане, и если выживете... «Если мы все выживем, заслужите прощение Через миг на пирамиде никого не осталось, но голос продолжил. «Так как новый администратор сектора 1 Шерн 4-3-15 лично повел флот на бой с избранным и пал, то я сам буду говорить от его лица», — поведал голос. Атаки на землю и убежище провалились. Шерн, 4-3-15, посчитал, что убьет двух зайцев одним выстрелом, но получилось наоборот. Он глупо разделил войска, и в итоге их не хватило ни на одну цель. Что ж, продолжаем. Сейчас я запущу голосование. Выбираем нового администратора, а также я надеюсь, что вы предложите варианты выхода из кризиса. Люди, расположенные в ложах на стенах этого помещения, принялись мысленно передавать свои идеи и, когда они сформировались варианты дальнейших действий, проголосовали за лучшее. Следом они начали выбирать людей, которые займутся реализацией этих планов. «Принято. Отто-5-3-16 назначается новым администратором сектора-1. Ему необходимо связаться со всеми пространственными лордами океана и объединить их против убежища», – заговорил голос. «Майк-126, вы назначаетесь командующим обороной Ковчега». «Вы должны собрать весь флот, что у нас остался, и подготовить солдат, что будут защищать ковчег. А теперь я предлагаю обсудить возможность эвакуации на случай нашего провала». Убежище. На следующий день после нападения администратора. «Папа! Спит! Дя, спит!» На груди Сергея сидели четыре девочки и тыкали ему в лицо пальцами. Юля и Ира пытались открыть его глаза, а Оля с Таней проверяли, что будет, если засунуть пятки в папин нос. Оказалось, что пятки в ноздри не пролезают. Правда, это их не остановило, но вдруг мужчина резко открыл глаза. «Бегим!» Кто-то выкрикнул, и четыре ребенка, обратившись с мартышками, разбежались кто куда. «Вот бабы шкодливые!» Мужчина приподнялся и осмотрелся. Он находился в своей комнате, при этом выглядел вполне сносно. Тело уже восстановилось, да и самочувствие было в норме. Но стоило ему с помощью системного взора оглядеть убежище, как настроение тут же упало на самое дно. Вдруг по обе стороны от него появились рыжие и прижались к своему мужчине. Сергей через связь чувствовал их переживания. Они очень перепугались, когда Рейн принесла его едва живым. Впрочем, еда и отдых позволили мужчине быстро восстановиться. «Сколько я спал и как Рейн?» «Один день, а с ней...» Софи замялась, но Элли продолжила. «Она в порядке, но с ее телом произошли некоторые изменения, как и с твоим». В руке девушки появилось ручное зеркало. У меня серебряные волосы. Сергей вдруг оттянул семейники. Там тоже цвет, как у администратора. Хм, сдать кровь на анализ? Поздно, раздался голос слева. Профессор уже взял, добавила девушка справа. — Отлично, не придется терять время... Мужчину вдруг повалили на кровать. Сестры просто хотели прижаться к нему и не шевелиться. Так и лежали, а Сергей быстренько осмотрел убежище. Вся западная часть города уничтожена монстром-администратором. Промышленная зона уничтожена лишь наполовину. Восточная часть убежища пострадала куда меньше, но это лишь на первый взгляд. Все дома были в дырах от десантных модулей. Городские стены устояли, но приграничные ковчеги едва не были разбиты, замки и прочие укрепления уничтожены, да даже крепости легиона практически снесли. Но госпиталь, на удивление, работал в штатном режиме. Количество раненых было сравнительно небольшим. Впрочем, все солдаты имели навык криостаз, поэтому при получении смертельного ранения они обращались в прочную ледышку. Соломон нашелся в межпланетарном торговом центре. Там сейчас была большая конференция среди союзников. Народу было море, не меньше шести сотен, кто только не присутствовал, даже орки и киборги. Алис же решила какие-то проблемы, которых сейчас были просто горы, и многие девчата с центральной поляны ей в этом помогали. Гражданские продолжали сидеть в подземных бункерах. Рабочие и солдаты расчищали завалы. Но также куча народу в данный момент облепила тушу чудовища. Молодцы какие. Кровь сливают и плоть изымают. Босс мысленно похвалил своих молодцов. Ведь там крови и плоти было столько, что хватит на перевод всех призывных монстров на четвертый уровень и улучшение ядер. Хм. Там Алиса, что ли? Она прямо голодала. С такой жадностью ест хвост этой твари. Осмотрев все убежище и другие ковчеги, Сергей аккуратно освободился из схваток двух уснувших девушек, но дома больше никого не было, кто бы мог присмотреть за детьми. А, собственно, где они?» Мужчина обошел дом, но не нашел ни одного ребенка, кроме сына. Тот лежал на диване и спал, а на его лице были полосы из шоколада. Нашкудились, заразы и попрятались? Сергей оказался прав и обнаружил одну из дочерей в кастрюле, что стояло на плите. К счастью, еды внутри не было, а плита отключена. ха рассмеялась обезьянка. Стоило мужчине открыть крышку. Девочка тут же выпрыгнула, но была схвачена за хвост. Однако она продолжала смеяться. «Кто-то шибко разбалован, я погляжу. Придется заняться вашим воспитанием». Спустя час. Али вернулась домой и увидела мужа на диване, окруженного детьми. Детки спали со счастливыми мордочками, из-за чего Сергей не мог подняться и обнять жену. На земле все в порядке, атаки отбили, но есть четыре точки, где роботы начали создавать свои базы и распространять ту розовую слизь. Тихим голосом заговорила девушка и села рядом. Поставщики помех. Имеются. Отобрать? Она коварно улыбнулась, а мужчина кивнул. Но «Да, было бы неплохо. «Значит, отберем. Армия уже готовится». Девушка расслабилась и расстегнула несколько пуговиц на одежде, отчего сразу же стало легче дышать. «Также готовится плацдарм для встречи с королем Аргона. Вероятно, он прибудет уже завтра. И мы его убьем». Сергей отрастил волосатый хвост, что больше не был золотым, став серебряным, и обхватил им Алис за талию. «Все будет хорошо. Это последняя угроза, и я не верю, что кровососы смогут нас удивить больше, чем администратор». «Один или два дня», — заговорила девушка, что все еще переживала о предстоящем сражении. «Нам нужно столько продержаться, чтобы ядерное оружие было завершено». Ха, ты еще не видела, каких жуков я создал с Сири?» Мужчина усмехнулся, а на лице Алис появилась зловещая улыбка. «Почему не видела?» «Видела еще как видела!» Оживилась девушка и уставилась на мужа, а в голосе чувствовалась обида. «Красавица вышла! Даже Рейн приуныла и потеряла уверенность в себе, когда увидела меня в новом облике!» «А каких только мыслей я не наслушалась! Вот у людей воображение и мечты!» «Прости, я забыл про твой навык». Сергей действительно даже не вспоминал о навыке Алис под названием «очарование». Грубо говоря, он менял внешность Алис на ту, что соответствовало бы девушке мечты Сергея. Впрочем, девушка и сама позабыла про этот навык, ведь он срабатывал лишь единожды. А на жуков я посмотрела, как она живет в Сире. А вдруг Алис прикрыла рот ладошкой и рассмеялась. «Видел бы ты свое лицо!» «Лицо?» — раздался детский голос. «Мама Алис!» — добавила вторая девочка. «Ой!» — Алис побледнела ведь она пробудила четырех бестий. Некоторое время спустя... Сергей смотрел на восстановленный город, а также на баланс убежища. Ремонтировать было почти нечего, поэтому пришлось восстанавливать как было, ну и внести дополнительные изменения, и это было самое сложное. Сплыло столько деталей, что у мужчины голова вспухла. Пришлось обращаться с серебряной мартышкой. Навык, к слову, не изменил свое название. Божественный Моу просто стал серебряного цвета. После длительных обсуждений и консультаций немного изменили улицы, переделали систему канализации и водопровода, а также много другого, чтобы обеспечить безболезненный переход в постсистемную эпоху. Благо, пятого уровня брал на себя основные расчеты и адаптацию идей. Как итог, убежище потеряло 217 миллионов, при этом ничего не получив. Разве что 700 тысяч тонн металла, включая редкоземельные, немного грели душу. Но в то же время Сергей вспоминал космический флот высших и очень хотел найти то место, куда его выбросило. Все же там десятки миллионов тонн материи. Однако это были лишь мечты. Сейчас же нужно было решать насущные дела. Поэтому мужчина прошелся по ковчегам, посмотрел, кто как пострадал, а потом он добрался до Троу. Ради защиты Земли они потеряли большую часть своих беспилотных истребителей. А так как Сергей обещал компенсировать часть затрат, то пришлось выполнять обещание, но... А ты еще сто шестьдесят семь миллионов. Но был ООЛ, поэтому босс выставил счет международному сообществу и продолжил заниматься своими делами. Посмотрел на так называемую розовую слизь армии роботов, помог уничтожить одну из баз врага, также посетил Татьяну. Девушка хотела похвастаться своими достижениями, впрочем не только перед Сергеем, перед всем ООЛ. Она показала первый мусороперерабатывающий завод, построенный при помощи Тиллиана. Особенность этого завода в быстрой и экологичной переработке больших объемов материи. Туда можно было свалить сотни тонн искореженных автомобилей, поломанной бытовой техники и даже ржавые контейнеры. А завод все переплавит, разделит и выдаст готовую к использованию материю. При содействии Тиллиана довольно много чего строилось, и у людей был всего месяц, чтобы завершить работу. Но больше всего внимание сейчас уделялось восстановлению транспортной инфраструктуры. Одно радовало – достаточно было очистить и восстановить лишь основные автотранспортные и железнодорожные пути. Следом, босс посетил Кейтару и увеличил заказ на Стриксы до 40 тысяч, а также их модернизацию с учетом нового опыта сражения против флота высших. «Что-то я смотрю, у тебя тут под землей как-то оживленно». Сергей пожал руку киборгу и сел в кресло. Сейчас он был в подземном городе Кейтаро, что и правда ожил. По городу шаталось множество людей в странных нарядах, а киборги их водили из одного места в другое, словно туристов. Это программа переселения. Кейтаро Айджис довольно улыбнулся и плюхнулся в кресло напротив, а на искусственном лице можно было увидеть наслаждение от мягкости и комфорта. Мужчина работает без отдыха уже многие месяцы, и лишь сейчас позволил себе на миг расслабиться. «Часть населения Айруса было решено переселить к нам на Тилен, чтобы, так сказать, разнообразить ДНК-потенциал и подстраховаться на случай, если произойдет что-то плохое», — добавил он. «Хорошая идея. А на Айрусе и так перенаселение. Впрочем, думаю, эта проблема решится довольно быстро». Ответил босс. Он помнил задание системы, что говорило о том, что если падет хоть один из оплотов, Тилиану смерть. Возможно, и не быстро, но во всяком случае они стараются и готовятся к тому, что после ухода системы они вновь будут изолированы. Кейтаро прикрыл глаза и не сказать, что его сильно волновали дикарис Айруса, но использовать их ради восстановления Тилиана было идеальным решением. Главное, что они знают, где есть кто и смогут найти друг друга. А там, может, и дорогу какую проделают, или авиатранспорт. Мы поделились с ними технологиями, и они вроде даже закупились у вас ресурсами. По поводу стриксов. Я сделаю все бесплатно. Вдруг заговорил киборг после некоторой тишины. Он приоткрыл глаза и посмотрел на удивленного Сергея. В прошлый раз они договаривались о кое-какой помощи. «Мы нашли ваше священное древо. Арианна, да?» «Она сама», — кивнул босс. «Древо восстановило один из наших заповедников. Его лет триста назад как забросили, и без фильтрации воды от химикатов он попросту сгнил». «Сейчас же там цветущий лес, что стремительно разрастается. Он каким-то образом очищает почву и воздух. Глядишь, лет через сто мы сможем вернуть себе биологические тела». Киборг ухмыльнулся от абсурдности. «Ведь они сами практически уничтожили свой мир. Потом начали его восстанавливать и вновь чуть не уничтожили. А теперь пришли пришельцы и дают Тилиану новый шанс, причем безвозмездно». «Мы активно закупаем на Айрусе растения и ростки деревьев, и знаешь, они могут выжить даже в нашей ядовитой почве, поэтому, надеюсь, мы не отстанем от арианы Киборг добродушно улыбнулся и хотел было расслабиться, но нельзя было. Впереди еще месяц испытаний. «К вам, кстати, роботы не заглядывали?» не Кейтар ухмыльнулся, и перед Сергеем появился виртуальный монитор с видеозаписью. Там была группа терминаторов. Перед ними появился обычный зомби-киборг, и... Даже не доходя до роботов, он заразил их компьютерным вирусом. Ясно. Ну, это как-то тупо. Сергей скривил улыбку, понимая, что Высший, имея такие технологии, как-то наплевательски отнеслись к своей армии. Мы изучили некоторые данные, переданных твоими людьми роботов. Правда, сперва пришлось их починить, но скажу одно. Кейтару щелкнул пальцами, и видео сменилось на вскрытие роботов. Этим машинам десятки, если не сотни тысяч лет. По какой-то причине высшие либо не хотят, либо не могут производить новые машины. Я склоняюсь к последнему варианту. Иначе фиг бы мы отбились. Человек кивнул. Все же он уже не раз думал об этом варианте. Завали убежище миллионами роботов. Оно бы не устояло. «Мы сейчас пытаемся разработать вирус, чтобы заразить роботов высших», — продолжил Киборг. «Но мне почему-то кажется, что у них их уже почти не осталось. Но вирус мы все же доделаем. А по поводу стриксов...» Собранные данные помогут моим пилотам. Я поговорил с Троу, и они продали мне парочку своих беспилотных истребителей. Как изучу их, попробую сделать что-то похожее, но для пространственного океана. Хм, хочешь присоединиться к веселью? А как же, ни одному уже тебе мир спасать. Кейтару довольно улыбнулся. Он, конечно же, имел скрытые мотивы, и Сергей не сомневался в этом, но это не несет угрозы земле и убежищу, а кто в будущем будет править Тиллианом, ему плевать. Переговорив еще немного и обсудив несколько вопросов касательно снабжения убежища металлами, Сергей вернулся домой. Но ненадолго, ведь впереди финальные правки в оборонительную систему, до главного сражения с королевством остался лишь день.